30 июня 2002 года. Хипр. База ВВС Акрутирии. Леди Дракон. Разведка. Один из краеугольных камней современной армии. В связи с постоянным удорожанием и усложнением современной военной техники, государство уже не может позволить себе содержать армии в несколько миллионов человек, и заказывать тысячи и десятки тысяч боевых машин. Поэтому гораздо большее значение приобретает точность, адресность поражения целей минимально необходимыми средствами. Специалисты ВВС САСШ рассчитали, что при увеличении точности поражения цели вдвое для ее поражения требуется боеприпас примерно втрое меньшей мощности при прочих равных. Не если раньше наиболее расходуемым типом бомбового боеприпаса была бомба весом в 500 фунтов, то теперь, чаще всего для решения тех же задач, использовались управляемые бомбы весом в 250 и даже в 100 фунтов. Военная разведка приобрела совершенно новые измерения с появлением спутников-разведчиков, способных разглядеть каждый квадратный дюйм земной поверхности, От них практически невозможно что-либо спрятать. Спутники совершенствовали с пугающей скоростью. Первые отснимали нужную территорию на пленку, а капсулу с пленкой сбрасывали на Землю с орбиты. И непонятно, где она вообще могла приземлиться. Возможно, что и на территории противника. А последние модели могли передавать информацию на Землю в режиме реального времени. Настоящим прорывом, позволившим североамериканцам на 10 лет опередить и русских, и немцев, стали спутники серии KH Ки-Хоу, замочная скважина. Несколько лет они летали и собирали информацию без какого-либо противодействия, позволив собрать бесценные сведения об основных противниках. Какое может быть противодействие спутникам? Да очень простое. В России, например, у каждого командира испытательного полигона, у каждой подводной лодки на видном месте висит расписание электричек. То есть график прохождения спутников противника в этом районе. Когда проходит электричка, все секретные работы сворачиваются. Те, кто запускает спутники, тоже не дураки. Они маскируют их военное и разведывательное предназначение, называют военные спутники метеорологическими, но обмануть здесь сложно. Станции радиоразведки перехватывают поток данных, передаваемых этими метеорологами на Землю, и по его интенсивности определяют, что же передает спутник на самом деле. Информацию о погодных явлениях или снимке местности в высоком разрешении. Но Ки Хол был замечателен тем, что ничего не излучал на Землю. И первоначально эти запуски вообще удавалось выдать за аварийные, несостоявшиеся. Эти спутники передавали данные на обычный спутник связи на орбите, а он уже передавал данные на Землю в числе других. Потом это, конечно же, раскрыли. И теперь такая архитектура орбитальной группировки была скорее минусом, чем плюсом. Русские или немцы Могли уничтожить всю группировку, уничтожив лишь спутники связи, работающие на неё. А Холл был хорош сам по себе. Размером с междугородный автобус, он мог работать на орбите до четырех лет. Самостоятельно менять орбиты за счет наличия маневрового двигателя. Посредние модели могли делать снимки в самых разных режимах, в том числе... в инфракрасном и в радиолокационном, ночью или при сплошной облачности. Со временем, когда спутниковая группировка была развернута на орбите в полном объеме, а это был самый конец 60-х, пошла речь о том, чтобы полностью отказаться от самолетов стратегической разведке, оставив за ними только тактическую разведку в районах боевых действий. На тот момент... Основным разведывательным самолетом ВВС «Саш» являлся «Ю-2», тогда он назывался дц 2 Самолет этот был замечателен тем, что в 60-х, начале 70-х, мог летать на высоте недоступной для зенитных ракет и высотных истребителей противника. Потом, конечно, разработали зенитные ракеты, способные достать цель и на рабочих высотах двойки от 20 до 25 тысяч, и программа эта пришла в упадок. Но в конце 80-х по разным причинам она была возобновлена и даже расширена. На данный момент строю ВВС САСЖ 49 таких самолетов, в том числе четыре 4 учебных. Одной из причин возобновления программы – Стало удорожание самих спутников и процедура их запуска при удешевлении самолета и программ его полетов. Изначально «двойка» была укомплектована специально для нее разработанными высотными двигателями, выпущенными малой серией, дорогостоящими, прожорливыми и капризными. Специалистов, способных обслуживать и ремонтировать эти двигатели, приходилось готовить отдельно. А базу, на которых имелась необходимая инфраструктура и персонал для ремонта и базирования двойки, по всему миру было пять, в том числе Баграм, Королевство Афганистан. Вот почему американцы построили на этой базе столь шикарную бетонную полосу первого класса. В конце 80-х изготовитель самолета фирма «Лохит» предложила программу капитального ремонта, и модернизации самолета с установкой на ней двигателей General Electric F-101 GE-29, модернизированным двигателем самолета Rockwell B-1B. Новый двигатель был меньше размером, легче на 15%, экономичнее, намного надежнее. Механики и инфраструктура, необходимые для его эксплуатации, теперь имелись на каждой базе, способные принимать североамериканские тяжелые бомбардировщики. Это усовершенствование не позволило установить на самолет оборудование системы Сеньор Спайр» для разведывательной программы «Комминт» и сеньор Руби» для разведывательной программы «Эллинт». Оборудование устанавливалось в двух больших подкрыльевых консолях и обеспечивало сеньор Спайр» разведку, средств связи и радиоперехват «Сеньор Рубей» радиотехническую разведку, прежде всего разведку систем ПВО. Над физеряжем в обтекателе была установлена антенна для передачи собранных данных на спутниковую линию связи для последующей передачи потребителям в режиме реального времени. Вдобавок было выяснено, что ни одна система визуальной разведки не может сделать снимки земной поверхности с такой точностью и с таким разрешением, как это можно сделать старой, доброй, широкоформатной камерой, установленной в носу двойки. Кроме того, ни один спутник наблюдения не мог дать одновременно такое количество разведывательной информации, какой могла дать двойка. Пилоты назвали двойку по-своему. Они называли ее леди Дракон. Название это не было случайным. Поговаривали, что оно пошло с тех самых времен, когда ликвидировали спецэскадрилью стратегической разведки СРС, а все имевшиеся самолеты передали ВВС САС, образовав девятую эскадрилью в стратегической разведке. В эскадрильи СРС работали чрезвычайно опытные летчики из резерва. Они получали почти тройное жалование по сравнению даже с пилотами «Юлстрактком». А при переводе «ВВС» большая их часть уволилась и подалась на гражданку. На двойку попытались посадить летчиков, имевших практику на бомбардировщике, и вот тогда-то один из них изрек. Это как будто сначала ты танцуешь в а потом вдруг оказывается, что у тебя в объятиях дракон. Вот и пошло, с тех пор, название самолета «Леди Дракон». Этот самолет был самым сложным в пилотировании среди всех, имевшихся на вооружении в ВВС САСШ, причем на всех режимах. Самым простым было взлететь. Нужно только следить, чтобы самолет не вышел за пределы полосы. У него были очень длинные крылья. Потом, с набором высоты, катастрофически сокращается разница между предельно допустимой скоростью и скоростью сваливания в штопор. На высоте 15240 метров она составляет всего шесть узлов. Поэтому, начиная с этой высоты, самолет пилотируется только автопилотом. Не один. Даже самый опытный летчик не сможет выдерживать нужную скорость в течение длительного времени. В полете самолет крайне чувствителен к любым атмосферным явлениям. Даже резкий порыв ветра может сбросить его в неуправляемое падение. Самой сложной частью полета является посадка. Она настолько сложна, что при посадке самолет должен сопровождать летчик до скоростной автомашине, поддерживая постоянную связь с пилотом «Леди Дракона» и сообщая ему, когда шасси коснется полосы. Сама посадка выглядит так. Нужно тщательно притереть самолет к полосе на высоте примерно 9-10 футов, а потом идти с очень плавным снижением на протяжении нескольких сотен футов. Все дело в том, что у самолета было шасси велосипедного типа, а крылья при стоянке и разгоне поддерживали временные стойки, которые отбрасывались после взлета. Право совершать полеты на «Леди Дракон», отмеченные в летной книжке, это как сертификат высшего авиационного мастерства. Но полеты на «Леди Дракон» имеют и свои приятные стороны. Чаще всего базы на которых они базируются, расположены в самых благословенных уголках земного шара, такие как Акратирий, Кипр. Самолет прилетал туда прямиком из североамериканских Соединенных Штатов. Там происходила, как в гражданских лайнерах, смена экипажа. Затем самолет, тщательно выбирая маршрут, чтобы не попасть ни в чье чужое воздушное пространство, проходил над Средиземным морем, Потом делал поворот и углублялся вглубь континента, делая своеобразную петлю, чтобы пройти над Афганистаном и Пакистаном. Там он вел разведку против России, а чуть позднее — Японии. После чего он приземлялся в Гонконге, в крошечном островке британского влияния в этой части света, снова дозаправлялся. Менялся экипаж, и Леди Дракон делала последний бросок домой до большую авиабазу Неллис в Неваде, где было крупное гнездо этих птиц. Обычно за полет на Леди Дракон давали три дня отдыха, и капитан ВВС САС Джей Борн использовал эти дни на всю катушку. Тем более, что сейчас его смена пришлась на Кипр, райский уголок суши посреди Средиземного моря. Эта земля опять-таки один из островков владычества Британской империи. Помимо крупной и значимой в этом регионе военно-морской и военно-воздушной базы, имела несколько десятков километров пляжной полосы с теплым ласковым морем и изумительным белым песком. На этот белый песок приезжали Греция из Великобритании немало молодых леди, потому что старшее поколение предпочитало ужасные британские морские курорты, где летом, чтобы согреться, надо было брать бутылку с горячей водой в постель. Это летом, а тут было тридцать пять в тени, было море отелей и ресторанчиков, и, как выше упоминалось, немало молодых леди, выбравшихся из промозглой Британии, позагорать». Капитан Борн на своем опыте убедился, что для того, чтобы иметь успех, нужно быть типичным североамериканцем, грубоватым, нагловатым, совершенно не джентльменом, готовым всегда подраться и постоять как за себя, так и за даму. Почему-то британские леди велись именно на это. Им нравились североамериканцы. И капитан Борн все эти три дня не скучал ни единой минуты. А когда прошло время прощаться, его очередная пассия даже оказала ему услугу и подвезла Борона на смешном маленьком автомобильчике по размерам не намного больше газонокосилки, прямо до ворот базы ВВС окрутили. За что капитан был несказанно благодарен ей, не пришлось тратиться на такси, здесь цены на такси. как, впрочем, на бензин по североамериканским меркам выше некуда. Попрощавшись с Кларой, или как там ее, под заинтересованными взглядами британских Томми, охраняющих кп капитан прошел на пост, вызвал себе машину из числа тех, что обслуживали американский военный контингент на базе. Не прошло пяти минут, как рядом с визгом затормозил синий «Шевроле Комара. со знаками ВВС Сас на дверцах. Ее как раз и использовали, чтобы сопровождать драконних при посадке. «Как?» — спросил капрал Намуни из технической группы, сидевшей за рулем. «Подвинься, капитан сил за руль. Хочу вспомнить, что это такое. Скорость сто миль в час». «За прошлый раз нас уже наказали». Британцы сильно не любили лихачащих на базе североамериканских пилотов. Британии вообще не было принято ездить быстро. Там мало подходящих для этого дорог. Пусть обломаются. С этими словами капитан Борн придавил педаль газа. Полеты 9-я эскадрилья стратегической разведки ВВС САСШ совершала в основном в интересах РУМО. разведки Министерства обороны и АНБ, агентства национальной безопасности, занимающегося почти тем же, но при этом не являющегося военным ведомством. АНБ на базе представляла гражданская дама по имени Карина». Несмотря на жару, она всегда надевала строгий серый или темный костюм и выглядела так, что командование базы всерьез опасалось за качество технического обслуживания самолетов. Капитан Борн тоже был бы не против, но, по слухам, не обломилась пока никому. Сейчас Карина в своем потрясающем сером костюме стояла в тени ангара, обсуждая что-то со старшим группой девятой эскадрилии. Майором Никополисом. В руках у Никополиса был летный планшет с какими-то данными, и он что-то упорно пытался доказать Карине. Капитан Никополис был из семьи мигрантов-греков, поэтому спокойствием не отличался и доказывал весьма эмоционально. Чуть в стороне растянул большое полотнище, чтобы защитить фонарь самолета от прямых солнечных лучей, Техники заканчивали перезагрузку кю расположенного сразу за пилотской кабиной. Судя по всему, заправка уже была завершена. Капитан подошел к группе механиков, мельком заметил, что она птица, на которой ему предстоит лететь, номер 33. Летчики были людьми суеверными и верили во всякие приметы, иногда дурацкие, а номер 33 был восстановлен после неудачного приземления. — Как дела? — Нормально. Старший группа механиков оторвался от планшета с контрольным списком, заполненным наполовину. — Да как нельзя лучше. Говорит сменник. — В здании штаба дожидаются. Каждый самолет, особенно такой сложный в управлении, был индивидуальностью. Летчики пересаживались с самолета на самолет, если того требовали обстоятельства. Правилом хорошего тона было дождаться сменщика и ответить на его вопросы, прежде чем уходить в увольнительную. Сменным оказался капитан Ван Мерве, спокойный, как скала, голландец, сын рыбака с западного побережья. Он сидел на диване в комнате отдыха летного состава и пил чай. Тут же находились британцы, но он не обращал ни малейшего внимания на и шутки, и подколки, без которой британцы не могут жить. «Ван, как жизнь?» — сходу перешел к Дилборн. «Весело, весьма весело. Что новенького? В Неллисе? В Нерлисе? Ну, за исключением того, что один ас умудрился едва не протаранить крышу миража, все в норме. Ли? Он...» Этот парень опасен для жизни. Он самурай. А в этом заведении он проигрался. Весело. Что с самолетом? Правый двигатель не выходит сразу на режим, если на высоте. Что-то с лопатками. Говорил? Говорил. Здесь все равно чинить не будут. На безопасность полета не влияет. Не влияет? А у них какое-то срочное дело. Когда я приземлился, у меня появилось чувство, что они хотят отправить меня на второй круг. — Круто. Надо подать на них в суд. Что еще? — Больше ничего. Кстати, я не уверен, что там проблемы с двигателем. Вибрации никакой и тяга равномерная. Может быть, это приборы барахлят. — Удачи. — И тебе счастливо отдохнуть. Ван Мерве был женат. И можно было ожидать, что он большую часть свободного времени присидит на берегу с удочкой. но быть, выйдет в море половить окуня? Капитан вышел в коридор, надеясь разыскать Ника по но тот сам наткнулся на него мрачный, как туча, и все с тем же самым планшетом в руках. На планшетах, судя по виду, были спутниковые снимки какой-то базы ВВС. «Дарун, ты мне нужен?» «Да, сэр». Эти чертовы гражданские хотят нас поиметь. Да будьте проклят, если им это удастся. Да, сэр. Пошли. Выслушаем эту дуру. Дура или нет, но само присутствие такой дамы, тем более перед долгим полетом, было ох, как не кстати, Отвлекал от рабочих мыслей. Угадайте, где это, капитан? Когда Карина не улыбается, Почему-то она становится еще сексуальной. Улыбка ее портит. И эта прическа до сих пор капитан Борн считал, что ненавидит короткие стрижки. Короткая стрижка — это для кожаных затылков, а тут... Россия, тепло. Тепло-то тепло, а не греет. Только распаляет. Где-то на юге еще теплее. Капитан попытался вспомнить, Все базы ВВС России на южном направлении. Он должен был это помнить хотя бы потому, что если он ошибется, смерть придет к нему оттуда. У русских есть чертовские дальнобойные ракеты. — Мары? — Нет. — Самарканд? — Снова нет. — Бухара? — И снова нет. — Сдаетесь? — капитан улыбнулся. — Вам с превеликим удовольствием. Он понимал, что за последние высказывания его могут привлечь, тянет на сексуальное домогательство. Но он знал, что Карина этого не сделает. Иногда он думал, что она садистка и любит мучить мужиков. И если бы она выбрала кого-то одного, остальные бы позавидовали счастливчику и отстали. Но она никого не выбирала. Это база одиннадцать 11 семь, так мы ее называем. Севернее Мары числится недействующей. Так, нечисто. И тем не менее, она числится недействующей, но спутник засек не только активность на ней, причем мы так и не смогли расшифровать эту активность, но и большой объем передачи данных с того направления. Мы думаем, что русские что-то затевают, причем именно там. На этой базе ВВС тоже законсервированный находился основной стартовый аэродрон для беспилотных летательных аппаратов, призванных участвовать в операции «Литой свинец». Их перевозировали сюда, потому что запас топлива на этих аппаратах был ограничен. — Это повышенный уровень риска, — заявил Никополис. — Я не хочу рисковать ни пилотов, ни машины. — Но это на самой границе. Там нет ни ЗРК, ни РЛС, ни самолетов-перехватчиков ПВО, прежде чем они поймут. Прежде чем они поймут, там есть высотный пост обнаружения. Но мы все просчитали. Их истребитель ПВО не успеет догнать двойку. Над русской территорией она будет минуту тридцать, а минуту тридцать пять секунд, и не больше. Британцы не обеспечат прикрытие, не смогут. А если русские обидятся, граница их не остановит, а это слишком опасно. Но дракониха пройдет над этим местом на предельной высоте. Это обычный разведывательный полет у границы. Никто и не подумает, что на сей раз мы немного скорректируем курс. Даже если русские засекут ее изначально, у их перехватчиков не хватит ни пространства, ни скороподъемности, чтобы догнать ее в пределах своей территории». А на чужую они не сунутся, по крайней мере, надолго. Все просчитано. Что помешать русским послать в Дагонску пару ракет? Нет, слишком опасно. Капитан, на твое усмотрение. Такое тоже было. Все пилоты ВВСА, а особенно те, у которых имелся допуск на драконях, были высококвалифицированными профессионалами, обладающими значительным опытом, Каждый из них готовился при необходимости преодолевать самую страшную противовоздушную оборону, какая только может быть. И все не знали, что многие не сумеют прорваться к целям. Это была их работа. Они тренировались будто одержимые и знали, что каждый день может стать именно тем, когда им всем придется бросить свою жизнь на чашу весов. — Это действительно нужно сделать, — просил капитан, глядя прямо в глаза Карине. Глаза красавицы из АНБ странно потемнели. Она облизнула губы языком, будто они пересохли. — Это действительно нужно для нас, капитан, очень нужно. — Тогда я сделаю это. Никополис вздохнул и сказал только одно слово. — Смотри... А мисс Карина, которая вообще-то предпочитала проводить время с подругами, а не с друзьями, но не афишировала это, потому что в АНБ не любили лиц нетрадиционной сексуальной ориентации, подумала, что все-таки все мужики, особенно те, кто носит военную форму, идиоты, и их так легко купить и продать, и, в общем, все мужики-козлы.